да вот сердар подумал о дваце в авелоне гордой телкизе своей жене исходящей из очень знатного рода первой даме города первой среди авелонских красавиц Но он тут же оборвал нить воспоминаний и взглянул на нанаи она стояла неподалёку с глиняной табличкой в руке Нежно и румянец заливал ее щеки, а в глазах светилось нетерпение и страх перед будущим. Ею вдруг овладела неуверенность, и вот на единственную опору в жизни она сжала в ладонях глиняную табличку, на которой виднелись контуры священного быка с созвездием над головой и маленьким полевым цветком под ногами. Полководца захотелось взять у нее что-нибудь на память, Нечаянно она сама обратила его внимание на табличку. — Чтобы я не забыл о твоем наказе, подари мне эту табличку, — попросила. Нерешительно посмотрела она на его протянутую руку, с сожалением перевела взгляд на табличку и, наконец, отдала ее. Он сунул ее в колчан для стрел, но успел поймать огорченный взгляд на Найи. — Тебе жаль этого куска глины? — она смущенно кивнула. Впрочем, разве можно сравнивать утрату этой таблички с ценностью услуги, которую обещал оказать солдат? Этот резец был единственным у нее, но если бы он попросил, она отдала бы и его. Нет, нет, ей ничего не жаль, но почему он все не едет? Она хотела бы мысленно уже пережить минуту, когда верховный военачальник его величества, царя Волтасара, будет делиться рассказу о пастушке Нанай. Ах, езжай уж, солдат! Торопит она его, и голос ее дрожит. Да Бусардару тяжело расставаться с ней, не хочется уезжать. В отвороте жизни ему выпала редкая, причем такая необычная минута отдыха. Однако довольна а до решительностью воина, прервать её и подумать о другом, о гроздящих вавилонных опаสนностях, о как тяж персидского хищника, о ненавистные сагили о слабых правителях халдейской державы, о коварном фараоне. Всё это прутья сплетённые в один бич, которым время подхлёстывало его отвагу, решимость и любовь к Ахизни. Ему давно пора бы стоять перед царем с докладом, что к тайному совещанию он будет располагать уликами, свидетельствующими об интриках персидских шпионов в державе и о подстрекательстве ими доброго халдейского людо против царя Вавилона. Давно пора ехать, а он все медлит. «Трогай же, солдат!» — повторяет Нанай. И видя, что он по-прежнему не двигается, сама понукает лошадей. Лошади дернули, встався до дыбы, и вот уж галопом чатся по пастбищу, направляясь к царской дороге, ведущей вдоль Ефрата. На Буссардару хочется еще раз оглянуться, но нельзя из-за бешеного бега коней. Словно стройный ствол он врос ногами в дно колесницы, покачиваясь на ухабах и крутых поворотах. Неудержимо! Удаляется его фигура, теряясь в просторах полей, будто проваливаясь в землю. Вот уже виден только шлем, да иногда взовьются гривы коней. Но она и осталась одна со своим стадом. Вокруг нее раскинуло зеленое пастбище с мелкими головками маргариток. Прой бабочек взлетают над лугами и вновь опускаются с высоты к открытым чашечкам цветов. За полями голубеет Евфрат, и колышчатся на волнах финикийские корабли с товарами для вавилонских купцов. За ними, с севера на юг, медленно плывут плоты кедрового дерева с ливанских гор. Вдоль берегов трепещут сети рыбаков, и высокие пальмы самовлюбленно глядятся в зеркало воду. На царской дороге, где так что исчез из глаз Нанаи мнимый гонец на Буссардара, появились караваны, идущие из дорогих краев. Верблюды кричат и вытягивают длинные шеи в сторону реки. Проводники не позволяют им останавливаться, потому что до вечера надо успеть в столицу царства Вавилон, Все стремятся туда, словно все дороги идут в одном направлении, и у всех людей одна цель. Нанай провожает мечтательным взглядом первый устало-бредущий караван. О, ей бы шагать сейчас рядом с верблюдами вместо бронзового лица у араба, закутанного в пестрой одежды. Если бы она могла с этим караваном подойти к городским воротам и со стучащим от волнения сердцем остановиться перед одним из торговых домов величайшего города мира...